Ж, профессор, я так и поступлю, пожалуй. Я могу присутствовать при этом. А зачем? Хочу знать, чем все это кончится. Мы вернулись в библиотеку. Послушай, Эд, как этот иностранец объясняет свое присутствие здесь? Он говорит, что он с и пришел почитать что-то про инстинктициды. И, минуточки я сейчас посмотрю протокол. <звы> а и про репелленты моли. А, угу. Так, ну, можно его допросить? Пожалуйста. Все посетители библиотеки задержаны. Я ничего не сделал. Пожалуйста, отпустите меня. У меня работа. Сколько мне здесь оставаться? Вы пришли сюда незадолго, до двух. Да, мне хотелось почитать о репеллентах моли. Хорошо, хорошо. хорошо. Когда вы вошли, вы направились к конторке, верно? Да, я назвал свою фамилию, сказал, что мне нужна. Кому сказали? Вот этой девушке, которая сейчас там сидит. Ну, совершенно верно. Он разговаривал со мной. Вы уверены, что говорили именно с ней да да вот фотография другой девушки с кем из них вы говорили но они же одинаковые я говорил с той которая сейчас сидит за конторкой. я сказал ей свое имя и она заулыбалась совершенно верно а вы могли бы присягнуть в этом ну пожал нет ладно это отпустите его прошу Мистер Ранджес, почему девушка стала улыбаться, когда он назвал ей свою фамилию? А почему бы нет? Сьюзен, вы почему улыбнулись тому человеку? Обыкновенная вежливость. Что в этом предосудительного? Сьюзен, не из тех, что улыбаются незнакомцам. Я сожалею, профессор, но это не факт. Трое бывших в библиотеке студентов тоже не смогли сказать ничего конкретного. Пятым я допросил Питера ван Нордена. Я полагаю, войдя сюда, вы задержались у конторки? Нет. По-моему, я не задерживался. У меня через месяц кандидатская. Хм. Странно. Разве вы не хотели поздороваться со своей девушкой? Я думал о кандидатской. Он помахал мне рукой, когда проходил мимо. Хм. Может быть, и так... Не помню. Было уже около шести, и я не представлял себе, что еще можно сделать для того, чтобы выяснить, кто сидел за этой проклятой конторкой около двух. Я повернулся к профессору, готовый высказать это вслух, но он неотрывно смотрел на библиотечной карточки, Точнее, на одну из них, которую держал в руках. Знаете, говорят, будто у людей от волнения начинают трястись руки. Видеть это мне приходилось нечасто. Так вот, сейчас у профессора руки тряслись. Позвольте задать мне, сьюзен один вопрос. Пожалуйста. Мисс Мори. Да, профессор. Вы улыбнулись, когда немец сказал, что ему нужно. Почему? Ну, я же сказала, это была простая вежливость. А может быть... В том, что он сказал, было что-то смешное. Я старалась быть вежливой, только и всего. Возможно, вам показалось смешно его фамилия, мисс Морри. Не особенно. Ну что ж, его фамилию еще никто не упоминал. Я не знал ее, пока случайно не взглянул на карточку. Так какая же у него была фамилия, мисс Морри? Не помню. Ах, не помните. Он же назвал свою фамилию, не так ли? Ну и что, если назвал? Фамилия и фамилия? Я не знаю, но вряд ли после всего случившегося можно рассчитывать на то, что я запомню какую-то иностранную фамилию, которую впервые услышала. Так, так, значит, вы говорите, фамилия была иностранной. Не помню. Мне кажется, это была типичная немецкая фамилия. Да мне все равно, как его звали. Хоть Джон Смит, хоть Джон Леннон. Что вы пытаетесь доказать, профессор? Я пытаюсь доказать фактически уже доказал, что когда этот человек вошел сюда, за конторкой сидела Луэлла Мэри, а Сьюзен Морри заваривала отравленный чай. Немец назвал свою фамилию, и эта фамилия вызвала у Луэллы Мэри улыбку. Вы основываете свое утверждение на том, что я не могу запомнить имя какого-то человека? Это, это смехотворно. Нисколько. Будь вы за конторкой, вы бы запомнили его фамилию. Вы бы просто не смогли ее забыть, если бы вы сидели за конторкой. Фамилия этого скорняка Байлштайн. Байлштайн. Сьюзен побледнела, как мел. Ни один сотрудник химической библиотеки ни за что бы не забыл бы фамилию человека, который заявляет, что он Байлштайн. Это... Шестидесятитомная энциклопедию, которую мы сегодня упоминаем раз пять, неизменно именуется по фамилии ее редактора – Байлштайна. Эта фамилия для сотрудников химической библиотеки все равно, что Христофор Колумб или Жан-Жак Руссо. Для него она привычнее любого из этих имен. Энциклопедия Байлштайна наиболее употребляема из всех книг этой библиотеки – И когда к вам заявляется человек и говорит «Я Вайлштайн, дайте мне Вайлштайна», это не может не вызвать улыбки у библиотекаря. Если эта девушка утверждает, что забыла фамилию, значит, она ее вовсе не слышала. А не слышала она ее, потому что не сидела за конторкой. Ну, мисс Мори, что вы на это скажете? Полчаса спустя она во всем призналась. Дорогие друзья!